Глава третья. Михаил едва не упал, когда меч, кончиком лезвия которого опирался о землю, исчез. Но другой рукой успел ухватиться за камень стены, и все хватал широко раскрытым ртом жаркий воздух, что мощной струей вливается в раскаленные мехи легких. Азазель глянулся на сводчатую арку в соседний зал, где оставили громадное и уже исчезнувшее тело зарано. «Эх!» — сказал он с непередаваемой тоской. А все-таки все пропало! Михаил спросил в тревоге. Что? Что пропало? Рюкзак, проговорила Зазель упавшим голосом. Мы так долго его несли, а для чего? Михаил сказал, едва ворочая языком: Хватит и старой вешалки в прихожей, совсем еще новая». Модерн не в тренде, возразила Зазель. Сейчас спрос на старину и дикость. Ты как, уже присосался? Дай дух перевести! — взмолился Михаил. — Не дам, — ответила Зазель безжалостно. — Еще не знаешь, что может набежать. А ты сейчас не человек, а медуза на берегу под жарким солнцем. Михаил, стиснув челюсти, старался перебороть головокружение. Сквозь открытый проход наблюдал, как Зазель вернулся к тому месту, где лежало тело Зарана. Некоторое время копался в частях доспеха, собрал несколько амулетов, фамильных знаков, подобрал кинжал, что висел у Зарана на поясе, Поднял и сам пояс, подумал и сунул в рюкзак. «Все равно трофеи!» — буркнул он с разочарованием. «Но не рога, не рога!» Михаил не ответил, старательно нащупывая черную мощь антисфероты. Когда ощутил, как открывается, смутно удивился усилившемуся потоку. Уже не по капле, как раньше, а ручейком. То ли здесь в аду с доступом проще, то ли он сам что-то в себе преобразовывает, усиливает. Азазель оглядывался по сторонам. Во взгляде читается, что бы еще взять в качестве трофея. Рюкзак захватили самый громадный. Нести обратно полупустым просто стыдно для настоящего воина и победителя. Абизад молча смотрела только на Михаила, полностью игнорируя Азазеля. «Господин?» «Я сообщу тебе его решение», — сказал Азазель. «Топай наверх, на крыше истина. Мы догоним». Она послушно кивнула. «Буду ждать вас там». Михаил не успел рта открыть, она исчезла. Азазель хмыкнул. «Закрой рот. Здесь она у себя дома, передвигаться проще. А вот для нас будет труднее». Михаил ощетинился. «Что? А там она зачем?» «Посмотрим», — ответила Зазель оптимистично. «Вдруг пригодится?» «А нет, зарежешь. Она ж демоница. «Ты демократ, надеюсь. Так что женщин тоже режешь, как овец, верно?» Она и сопротивляться не будет, тебе все можно, как господину и хозяину. Пойдем, пойдем. Не стоит задерживаться. Заран убит, но у Малфаса авторитет повыше. Он поумнее и может оказаться орешком покрепче». Лицо его оставалось озабоченным. Михаил взглянул вопросительно. а Зазель пояснил. «Она в самом деле восстановилась слишком быстро. Так не бывает. Разве что совпали две редкие возможности. Первое...» Это ее первая гибель, после первой всегда возвращаешься быстрее. А вторая — возможность. Да, совместные усилия клана, когда его членам пришлось отдать накопленные из клепот силы на ее возвращение. Такое представить как-то трудно. Не знаю, почему вдруг такое решение. Это неспроста. Но тебе в любом случае повезло, Мишка. Михаил окрысился. — Это у тебя такие шуточки? Азазель отшатнулся. — Ты чего? Я даже завидую. «У Абизад могучая и многочисленная родня. А это значит, отныне тебя поддержат, раз уж эта девочка по закону рода переходит служить более сильному. Кстати, очень разумный подход. Никакого предательства. Ты убил ее господина и тем самым доказал, что отныне ты ее господин. Все по закону». Михаил сказал с сердцем, «Да не хочу я быть ее господином и не буду». «Ты уже им стал», сказала Зазель без тени сочувствия. Если мешает, отсылай с каким-то заданием подальше и надолго. Но чтобы пребывала в счастливом расположении духа, впендюривай ей время от времени, девочка будет гордиться». Михаил даже отступил на шаг. «Да ни за что!» Азазель сделал большие глаза. «Мишка, в тебе не осталось ничего человеческого. А как же самый великий и непреложный закон Творца насчет плодения и размножательства?» Ты должен, ты обязан, если не откровенный бунтовщик вроде сатаны, что не размножается в пику создателю. Никогда не думал, что на такое дело нужно еще и уговаривать. Обязательно красивая даже без водки. Ты свинья. Зато какой умный, подтвердила Зазель с удовольствием. Хитрый и красивый. Ладно, все наладится. Да ты и сам чувствуешь, только признаваться не желаешь. Да, кстати, получен еще один ответ. Какой? Помнишь, ты жалобно стенал, что никогда-никогда больше не подержаться... Ну-ну, я имею в виду за рукоять своего меча Архангела, но вот подержался же. Правда, краткий миг, но именно он принес тебе победу, а Зарана лишил надежды на восстановление. Теперь Заран не просто мертв, а навсегда мертв. Страстная надежда вспыхнула у Михаила с такой силой, что он сам ощутил, как загорелись огнем его глаза и почти осветили перед ним участок комнаты. Врешь? «Точно!» — заверила Азазель. «Я же пребывал в своей роли изысканного наблюдателя и ценителя таких боев между мордоворотами. Интеллигенты тоже любят смотреть на такие зрелища. Правда-правда, хоть и не признаются. Я хорошо видел, как лезвие твоего меча превратилось в твердое пламя первого дня творения». «Мишка, оно не само превратилось?» «Не само!» — Михаил спросил с надеждой. «А как?» Азазель выпалил твердо. «Все ты, Мишка!» Так что пей из всех стаканов. Пока тебе никто не предъявит обвинений в чрезмерном применении силы. Готовься к великой цели, и слава тебя найдет». Михаил не ответил. топал сзади молча. Также поднимались по лестнице, пока не увидели в плотном каменном своде зияющую дыру. Там появилось лицо Абизад. Она помахала рукой и снова исчезла. Михаил вдруг спросил с подозрением. «А ты что, в самом деле не знал, что рога зарано тоже исчезнут?» Азазель взглянул изумленно. «Знал, конечно!» «Так чего тогда плел насчет вешалки из рогов в прихожей?» Азазель сказал со оскорбленным видом. «А помечтать? Счастье есть лишь мечта, но что мы без мечты? Все новое рождается только в мечтах. Мечта — предтеча всех великих открытий и убийств. Но, увы, у Бога та мечта, что может сбыться целиком. А мы, мечтатели, так одиноки в этом жестоком, равнодушном мире!» Михаил сказал зло. «Подумаешь, мечтатель! Даже ту порылую свинью, что даже небо видит только раз в жизни, когда ее смолят, и ту осеняет иногда мечта. Конечно, свинская!» «Ну, спасибо!» — протянула Зазель с самым оскорбленным видом. «То козел, то свинья, еще инфузорией туфелькой назови или хламидомонадой!» Он выбрался наверх первым. Михаил вылез следом. Сердце дрогнуло при виде страшного в своем величии подземного мира. Абизад встала рядом плечом к плечу. Хотя ее уперлось ему чуть выше локтя. Красиво, сказал Михаил, но надо возвращаться. Отсюда нельзя. Увы, сказала Зазель, предстоит обратный путь. Михаил спросил с подозрением: А короче, дороги нет? Есть, конечно, ответила Зазель с удивлением. Но ты же из тех, кто легких путей не ищет. Иди ты, сказал Михаил, посмотрел на нежно-ликую обезат и добавил с вызовом. Я ищу легкие пути и легкую жизнь. Ну, веди. Как скажешь, ответила Зазель оскорбленно. Хотя бы женщина постеснялся, тоже мне герой. Начинаю думать, Заран сам о стену убился. Хорошо, станьте ближе, обними обязательно покрепче. А то если я, то еще кинжал засадит под ребро. Она же из клана высокой культуры, а я обниму тебя по-отечески. не дергайся. Готовы? Раз, два.